Глава 54. Между «Привет» и «Прощай». Антон. Франция. Париж. Я сижу в третьем ряду среди журналистов, коллег-участников и просто фанатов высокой кондитерской кухни. Свет софитов режет глаза, отражаясь от стеклянных перегородок между рабочими станциями, и я благодарен за это, значит, меня труднее заметить. Хотя она даже не смотрит в зал. Сандра стоит у своего стола, ей присвоен пятый номер, и единственное, что существует сейчас для нее, это таймер на большом экране и ингредиенты перед ней. Первый тур назывался «Классика переосмысления», и я честно пытался следить за всеми участниками, но взгляд возвращался к ней. Пятнадцать кондитеров, и каждый создавал свою версию опера-торта. Этой многослойной коричневой симфонии, которую французы считают иконой. Кто-то добавлял юдзу. Кто-то заменял кофейный сироп на мачо. Один бородатый итальянец вообще пошел по пути фисташки и черной смородины. Я знаю, что внутри у Сандры все сжато в узел, но никто другой этого не видит. Она собрана и сосредоточена. На подносе выносят ее торт. Слои не коричневые, а почти графитовые, с прожилками дымчатого серебра. Бисквит на черном кунжуте вместо миндаля. Крем с карамелью мисса вместо кофейного и тонкая хрустящая прослойка из обожженного белого шоколада с морской солью. «Интересная трактовка», — говорит один из судей. «Но это уже не опера». «Это опера-призрак», — отвечает Сандра, и голос ее ровный, хотя я замечаю, как она чуть сильнее сжимает пальцы за спиной. Узнаваемая структура, но другой голос, соль вместо сахара в финале, горечь, которая становится сладостью. Ее не снимают с конкурса. Более того, она проходит третий по баллам, и я выдыхаю так, словно сам участвую. Следующий этап, в котором всем участникам нужно было показать десерт-обманку, Сандра также проходит блестяще, демонстрируя всем гриб с шоколадом, и что особенно поражает судей – кремом с легким послевкусием сметаны и укропа. Так смело еще никто не экспериментировал. Остается десять человек. Всем нужно создать десерт, вдохновленный живописью. На выбор дают пять картин. От Моне до Кандинского. Сандра выбирает Левитана. Золотая осень. Никто больше не берет русского художника. А остальные тянутся к компрессионистам и абстракционистам. Там проще играть с цветом и формой. Тарелка Сандры и правда отражает красоту осеннего леса. Морошковое желе. Муссы из облепихи, тыквы, апельсина с корицей хрустящие листья из карамелизованной груши. Все это на подушке из медового крема с еловыми иголками. Судьи в удивлении переглядываются, но с удовольствием берут пробу. Они уже знают, если это десерт участника под пятым номером, то значит будет что-то необычное. Мед? Уточняет кто-то из жюри. Да, я пропагандирую использование максимально натуральных продуктов, которые почти не подвергаются обработке и сохраняют свои полезные свойства. Замена производственного сахара на мед – один из таких способов. В четвертом туре Сандра показывает свой десерт будущего в виде трех маленьких пирожных размером с грецкий орех каждое. «Что это?» – спрашивают судьи, изумленные вкусом. «Брусника, кедр и мед». Черника, смородиновый лист и цветочная пыльца. Княженика, иван-чай и березовый сок. Все дикое, ничего культивированного. Это будущее, где мы снова учимся собирать, а не просто покупать. Где десерт — это не сладость, а связь с землей, с лесом, с тем, что дает нам природа, если мы не слишком жадные. Жюри не подает вида, насколько слова Сандры впечатлили их, ведь она не просто удивила их вкусом, но и попала в современный тренд, который учит человечество бережнее относиться к природе и собственному здоровью. Сандра проходит финал вместе с девяти участниками, среди которых француз Жюльен Леви, дважды победитель в Лионе, бразильянка, ученица Пьера Эрме и молодой швейцарец, фаворит букмекеров. Le Grand Prix de Patisserie, как правило, длится три дня – два отборочных тура и третий день финала. Я безумно хотел увидеть Сандру и поговорить с ней, но решил, что мое появление может сбить ее с толку. Вселить ненужные переживания прямо перед ответственным событием в ее жизни. Поэтому я засунул свои эгоистичные желания куда подальше и смирно сидел в зрительном зале, поддерживая ее на расстоянии. Не упуская ни одной эмоции на лице Сандры и как чокнутый шаман пытался силой мысли наколдовать ей победу, хотя она в этом и не нуждается. В финале все участники должны показать свою лучшую работу, никаких ограничений и правил. Я смотрю, как Сандра работает, и мне кажется, что она вообще не осознает, что вокруг нее кто-то есть. Она строит что-то многоуровневое, слоями, ярусами, используя стекло, на котором создает композицию. Ее руки порхают, то медленно, когда она выкладывает северные ягоды, то быстро, когда взбивает крем или раскатывает тончайшие пласты теста. Я вижу, как она использует сосновые шишки, веточки можжевельника и сублимированные лепестки шиповника, а после покрывает все тончайшим морозным напылением. Ее работа похожа на зимний лес после первого снега, когда солнце пробивается сквозь облака и все сияет и хрустит – белый, серебряный, янтарный с вкраплениями красного и черного. Я не знаю, как она это сделала, но ее десерт выглядит живым, настоящим. Словно из него вот-вот вспорхнут птицы и прозвучит треск мороза по веткам. Время истекает, и судьи наконец-то пробуют десерты. Их лица непроницаемы, профессионально пусты. Дегустация окончена, и жюри удаляется на совещание. Участникам велено оставаться на сцене, и все десять человек стоят по струнке смирно, ожидая решения, которое навсегда перевернет их карьеры. Я, конечно, вижу только Сандру, самую сильную девушку, которую я когда-либо знал, не тяжелой судьбой, не потерявшую свой компас и всегда гордо идущую к своей мечте. Она уже здесь, в числе финалистов, это уже мечта, ее мечта, ставшая реальностью. Мне так интересно узнать, что она чувствует, каково это понимать, что ты там, к чему шел всю свою жизнь. Здесь, на сцене Парижа, на конкурсе «Среди лучших мастеров мира». Разве это не чудо? Нет, не чудо. Это результат огромной усердной работы, и она заслужила каждую минуту этого конкурса и каждого восторженного комментария и бесконечных оваций. Совещание жюри длится двадцать три минуты. Не то, чтобы я считал. В зале стоит гул. Люди перешептываются, кто-то достает телефоны, кто-то выходит покурить, но большинство остается. Двери открываются без всякой театральности, и у жюри возвращается. Пятеро людей в черном, а вместе с ними ведущий, который подходит к микрофону и торжественно обращается к публике на французском. и миссию», — начинает он. «Сегодня мы стали свидетелями настоящего искусства. Десять финалистов показали уровень мастерства, который...» Дальше идет какой-то текст, который мне сложно разобрать, так как французский я пока понимаю через слово. «В этом году у нас пять призовых мест, но только два лучших кондитера получат денежный приз в размере 50 и 30 тысяч евро и только один. Звание лучшего кондитера мира», — напоминает ведущий. Зал взрывается аплодисментами и криками. «Итак, пятое место занимает...» «Ханна Чо!» Я вижу, как Сандра натягивает улыбку. Она расстроилась. Впереди еще четыре места. Она может попасть в пятерку лучших. Овации заполняют пространство. Кореянке вручают статуэтку и призы от партнеров. Она благодарит всех и обнимается с участниками. «Четвертое место», — продолжает ведущий. Сандра закрывает глаза и сжимает руки в плотный замок. Я и сам уже надеюсь услышать ее имя. «Эмиль Дюваль!» Бельгиец удивлен. Он явно ехал сюда за первым местом. Зал снова гудит. Бельгиец выходит на центр сцены и вкушает свою минуту славы. И вот мы наконец-то дошли с вами до тройки победителей. Запомните их имена, друзья. Они лучшие из лучших. Давай же, назови ее имя, она это заслужила. Бормочу себе под нос, сжимая кулаки за свою девочку. Сандра также смотрит глазами, полными надежды, на ведущего. Она ехала сюда за победой. Она не может не победить. Просто не может. Луи Шевалье! Сандра улыбается, но я вижу в ее глазах печаль. Осталось всего две номинации, одну из которых точно заберет Жульен Леви, а вторую – бразильянка Луиза Карвалю. Она также заявлена как один из ключевых претендентов на звание лучшего кондитера. Как волнительно, да? Знали бы вы, как меня трясет! Шутит ведущий и вызывает небольшую волну смеха в зале. Второе место и денежный приз размером в тридцать тысяч евро, а также звание одного из финалистов «Le Grand Prix de Petisserie достается... Я хочу выпрыгнуть на сцену и оказаться рядом с Сандрой, взять ее за руку, обнять, сказать, что она уже победитель. Она столько всего прошла, достойно показала себя на всех этапах, и участие в таком конкурсе уже открывает перед ней сотни дверей. Сандра Верти! Не может быть! Сандра не верит своим ушам, широко распахивает глаза, в то время как судьи улыбаются и подзывают ее к себе. А участники начинают теребить ее за плечи с обоих сторон и выталкивать в центр сцены. Люди вскакивают с мест, камеры щелкают, как пулеметы, а с потолка летит огромное количество мелких серебряных конфетти. Оно кружится в теплых потоках воздуха от софитов, и весь зал превращается в какую-то безумную снежную бурю. Тридцать тысяч евро!» — объявляет ведущий, пока Сандре вручает статуэтку и выносит ее призы. «Контракт на серию мастер-классов в Лондоне, Париже и Цюрихе». Готовый запас продукции от наших спонсоров. Вельхона, Эльвир, Кэпфрут. И самое главное, он делает паузу, наслаждаясь моментом. Статус Метро Патиссер и Официальное признание Международной кондитерской ассоциации. Двери лучших заведений мира теперь открыты для вас, мисс Верти. Мои поздравления! Жюри тянется к Сандре, каждый пожимает ей руку и что-то шепчет на ухо. «Моя девочка до сих пор не верит своей победе». Она лучезарно улыбается, кивает, периодически касается переносицы, чтобы не дать себе заплакать, и бесконечно повторяет «мерси». Даже ведущий не сдерживается и обнимает ее. Сандра не плачет, достойно принимает свой триумф, который уверенно не последний в ее жизни. Моя девочка сильная, в отличие от меня, потому что у меня не хватает сил сдержать слезы радости за нее. Не хватает силы воли отпустить и принять ее уход без объяснений. Я стою вместе с остальными зрителями и громко хлопаю, срывая голос, когда кричу «Молодец!» вместе со всеми. Я люблю эту женщину больше жизни и сейчас стал свидетелем того, как исполнилась ее мечта. О большем я и просить не могу. Я нахожу Сандру в кулисах, она принимает последние поздравления от амбассадоров и спонсоров конкурса, которые, уверен, уже предлагают ей высокооплачиваемые рекламные контракты и работу в лучших заведениях мира. Она счастлива, и мне этого достаточно. Только бы знать, что она в безопасности, занимается любимым делом и идет к своим целям. Сандра проходит дальше по коридору, подходит к своему столу и ставит в вазу цветы, которые уже подготовили сотрудники конкурса. Она не видит меня, а я боюсь ее напугать. Знает ли она, что меня оправдали? Верит ли в это? Сандра. Тихо зову, не осмеливаясь подойти ближе. Она поднимает голову и встречается со мной в отражении зеркала. Зрачки расширяются, губы приоткрываются, и я ожидаю уже услышать что-то вроде «не приближайся» или «какого черта ты здесь делаешь». «Не бойся меня, прошу». Я не буду приближаться, если ты этого не хочешь. Просто хотел поздравить тебя. Ты была великолепна. С придыханием признаюсь, стараясь унять дикое волнение. Я хотел бы все объяснить. Если хочешь, сделаем это среди людей, где ты не будешь чувствовать угрозы. Не нужно ничего объяснять. Вдруг прерывает она и оборачивается ко мне. Я все знаю, Антон. Я знаю, что ты этого не делал. Камень сваливается с моих плеч. Губы сами растягиваются в улыбке, и я делаю смелый шаг вперед. «Прости, что тебе пришлось через это пройти». Передаю ей цветы и сокращаю расстояние еще на шаг. «Не извиняйся, пожалуйста, не надо». Ее глаза начинают блестеть, и я тянусь, чтобы вытереть их. Прикосновение к ее коже запускает новую волну любви к этой женщине. Как же хочется поцеловать ее. «Сандра, я...» «Нет, Антон, не надо». Машет головой и зажмуривается. Что не надо? Не говори мне этого, прошу, не надо. Малышка, я проделал весь этот путь только чтобы... зря. Что? Не понимаю. Я не понимаю ее реакции. Неужели ей настолько я неприятен? Прошло всего пару месяцев, а она ведет себя так, будто успела меня забыть. Зря. Все это было зря. Нам не... Антон, тебе нужно забыть и жить дальше. «Что ты говоришь? Сандра, ты не веришь в то, что я не делал того, в чем меня обвинили? Дело все в этом?» Повышаю голос, не хочу оправдываться, не хочу звучать, как ее ублюдок бывший. «Я не делал этого, и точка. Факт, не требующий моего унижения». «Нет, нет, ни в коем случае, я не верила в это даже, когда улетала». Тут же осекается Сандра. «Но тогда что? Почему ты снова меня отталкиваешь?» «Чёрт возьми, Саша, я люблю тебя, как ты не можешь понять?» Перехожу на русский и почти кричу ей в лицо, потому что меня убивает ее неприступность. «Не нужно...» Тихо сквозь слезы шепчет она. Я делаю шаг назад, отворачиваюсь и начинаю нервно метаться по комнате, запуская руки в волосы и взъерошивая их в беспорядочный хаос. Блять! Пытаюсь встряхнуться, разбудить себя, обнаружить, что все это глупый сон. Да, к черту. Подлетаю к ней и уже без развращения и джентльменской галантности обхватываю ее лицо и настойчиво требую. Скажи мне, скажи мне в лицо, что не любишь. Молчание. Скажи мне это, Сандра, и я уйду и больше никогда тебя не потревожу. Вместо ответа по моим пальцам начинает бежать соленая вода. Сандра плачет. «Да что происходит?» «Малышка, прости, прости меня!» Глажу скулы пальцами, смахивая слезы. «Что я сделал не так? Почему мы не можем все обсудить и снова быть вместе?» «Антон, пожалуйста!» Она делает шаг назад. «Не делай еще больнее, просто уезжай!» Где-то я это уже слышал. «Почему все женщины, к которым я начинаю испытывать глубокие чувства, бросают меня?» Нет! Уезжай, не преследуй меня, это мое желание. Нет! Я готов упасть на колени и умолять ее объяснить причину, почти скулю. Прощай. Она, прижимая мой букет к груди, и срывается с места. Скрывается за плотной тканью кулис, оставляя меня одного без ответа, но с вполне конкретным посылом оставить ее в покое.